«Но я не могу перестать его жалеть, Наджар!» — жалобно проговорила Аля. «Он для меня навсегда остался маленьким птенчиком, ласточкой моей, котенком. Что я могу с собой поделать?» «У, Элка, вот с собой-то как раз мы и можем сделать все, что угодно. Это с другими людьми мы не можем ничего сделать. Да не нужно это, а с собой все, что угодно. Ты хочешь перестать его жалеть?»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 «Нам ехать-то не пора?» Она посмотрела на часы. «Без четверти час». «Пожалуй, пора». Машина темно-синей «Жигули» с тонированными стеклами стояла напротив соседнего подъезда. «Сама за руль сядешь?» спросил Назар Захарович. Аля отрицательно покачала головой. «Давай лучше ты». «Знаешь, меня так давно никто не возил. Всегда сама за рулем. Всегда всех везу. И вообще... «Всегда сама, надоела». «Это правильно», — скрипнул усмешкой бычков. К дому, где жили Лозенцевы, они подъехали через двадцать минут и сразу увидели Дину. Девушка медленно шла вдоль дома, дошла до угла, развернулась и пошла в обратную сторону. Прошла мимо машины, в которой сидели Аля и Назар Захарович, дошла до противоположного угла, снова развернулась что она тут ходит? — спросил Назар Захарович. — Ждёт кого-то? — Сама не пойму. — Давай ещё посмотрим. Может быть, кто-то должен подойти, и дальше они пойдут вместе. Но ничего не происходило. Время шло, Дина ходила взад-вперёд вдоль дома, иногда заворачивала за угол и снова появлялась минут через пять 7 На часы не смотрела, по сторонам не оглядывалась, так что совсем не похоже было на то, что она кого-то поджидает. Постепенно походка ее становилась все более грузной, она явно устала. «От жар!» — вдруг потрясенно прошептала Аля, хватая его за руку. «Она никуда не ходит, она просто гуляет по ночам, рядом с домом, потому что страшно». Господи, бедная девочка! Она так хочет, чтобы ее любили, чтобы на нее обратили внимание, чтобы за нее волновались, заботились о ней. Она ходит в жутких балахонах, слушает чудовищную музыку и несет мистическую ересь не потому, что ей это нравится, а потому, что хочет привлечь к себе внимание Андрея. Пусть бы он начал волноваться, разбираться, что это за учение она проповедует, вести с ней душеспасительные беседы об опасности сект. Пусть бы ругался, запрещал, орал, да все что угодно, только проявлял бы свое небезразличие к ней. Она так понимает любовь. Сейчас поздно разбираться, откуда у нее в голове такие представления появились, надо просто с этим считаться». Любит это, когда обращает внимание и беспокоится. Все остальное называется не любит. А Андрей не обращает внимания и не беспокоится, потому что ему не до этого. Ему надо деньги зарабатывать. Я обращаю внимание, но молчу. беспокойство не проявляю и, главное, Андрею не говорю, чтобы его не волновать. А для Дины это означает «не любит». Тогда она стала уходить по ночам, чтобы хоть как-то заставить Андрея переживать за себя». Но она делает это достаточно тонко, то есть не уходит, пока отец не уснет, давая тем самым мне понять, что хотела бы от него это скрыть. А я, как дура, на это повелась»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 «Но я же мужчина, а ты плачешь. Я должен был предложить тебе помощь». «Спасибо». Она слабо улыбнулась. «За что?» «За то, что предложил. Мне уже сто лет мужчины не предлагали помочь». «Все сама да сама. Ладно, наджар поехали обратно. Все понятно. Заберу свою машину и вернусь домой». Он завел двигатель, аккуратно развернулся через две сплошные линии и пробормотал. Нарушим чуть-чуть.